который оказался весьма хорошим хозяином, так что в 1814 году, по возвращении главного директора, долги дирекции были уплачены собственными своими средствами. С тех пор подобного чуда уже не было, но тогда оно послужило поводом к составлению знаменитой инструкции вице-директору, по которой ему поручалась вся хозяйственная часть театров, и с тех пор, с 1826 года, действительно долгов не было. Князь Тюфякин, хотя и был человек образованный, но далеко не похож на своего гуманного предшественника. Обращение с артистами у него доходило до самого прадства, а с артистками, особенно молодыми, до полного цинизма. Особенно свиреп был до обеда. Чтобы дать понятие о его замашках, мы приведем два случая из закулисной хроники, рассказанные его современником. Однажды он заметил восьмилетнего воспитанника театрального училища, пробежавшего позади сцены во время какого-то действия балета. Князь выскочил из своей директорской ложи, схватил мальчика и подбил ему глаз своей большой подзорной трубкой. Тогда небольших биноклей еще не было, и театралы посещали театры с большими длинными трубками в руках. Другой случай был в драматической труппе. Актер Булатов, принятый на сцену из чиновников девятого класса, отказался от неподходящей к его амплуа роли. За такую дерзость князь приказал посадить его на съезжую и продержал там с неделю. Князь платил щедро за переводы пьес и давал весьма крупные цифры разовых некоторым артистам. Так своей фаворитке, немецкой певице госпоже Миллер Бендер, он платил за каждое представление по 300 рублей. При нем был установлен общий абонемент для русских и французских спектаклей в Большом театре. Дневной абонемент тогда доходил до 1000 рублей за вечер. Тюфякин отличался набожностью и каждый праздник ходил в Казанский собор. 1812 году в этом соборе с ним случился довольно серьезный эпизод, причем он чуть-чуть не поплатился жизнью. В грозный год Отечественной войны простой народ останавливал на улице каждого, имевшего привычку говорить по-французски, подозревая в шпионстве всякого. Князь Уфякин, стоя в соборе, увидал своего приятеля и заговорил с ним по-французски. Вблизи стоявшие молельщики обратили на это внимание, стали перешептываться, переглядываться и тесниться к разговаривающим. Кто-то дал знать квартальному. Тот, пробившись сквозь толпу, учтиво попросил князя последовать за ним к главнокомандующему генералу Весьмитинову. Князь сперва обиделся и не хотел идти, но угрозы и шум толпы заставили повиноваться. И князь, сопутствуемый толпой, в несколько сот человек последовал на Большую морскую в дом генерал-губернатора. Толпа по дороге все возрастала, все твердили, что поймали важного шпиона. Расположение толпы было самое враждебное, и без конвоя полиции дело кончилось бы весьма печально. Генерал Везметинов князя выпустил из других ворот дома, а к толпе овыслал полисмейстера Чихачева с объяснением, что приведенный человек был вовсе не шпион, а русский природный князь. В 1816 году князь Тюфякин остался один главным директором. Он возвысил все цены на места в театрах, кроме райка и кресла, с 2 рублей 50 копеек, вдруг увеличил до 5 рублей ассигнациями. Сначала публика начала роптать, и кресла часто бывали пустые, но мало-помалу все привыкли к такой надбавке. В 1817 году при князе Цюфякине был открыт возобновленный архитектором Модзюи Большой театр. В этом же году был выписан знаменитый хореограф Дедло, отец самого блистательного периода существования нашей балетной труппы. С ним были приглашены танцоры Антонен, получавший 25 тысяч рублей жалований ежегодно, и потом Веланж, которому платили по 20 тысяч рублей в год. Около этого же времени русский театр понес крупную потерю. Князь Шеховской по личным разногласиям с князем Тюфякиным вышел в отставку. На место его сперва был назначен переводчик Весталки, действительный статский советник Волков, но он пробыл несколько месяцев. После него занял его место известный тогда московский литератор Кокошкин, который по любви к театральному искусству принес немалую пользу театру, служа на этой должности. Князь Тюфякин провел последние годы своей жизни в Париже. Когда русским приказано было выехать из Парижа под Содиборгом, Исходатайствовал у императора Николая позволение ему остаться в нем по причине болезни. Князь Тюфякин был очень плохого здоровья. Верон, французский писатель и содержатель парижской оперы, рассказывает в своих записках, что он посетил Тюфякина в день его смерти. Князь очень страдал и страданиями был ослаблен. Завидя Верона, он с трудом выговорил. А планкет танцует ли сегодня? Вот авто слово, которое произнес себе бывший директор императорских театров. После князя Чуфякина назначен был директором Аполлон Александрович Майков.